Сергей Леонардович, до этой минуты не произнесший ни слова, воскликнул. Как вы могли подумать такое про отца? Вы не знали его. Это был высоконравственный человек. Его занимали лишь забота компании. В самом деле нехорошо, укорил Фандурин и Петербуржец. Покойный был почтенным старцем, и девицами не увлекался, все это знает. Причем здесь почтенный старц? Распетрович коротко вздохнул, досадуя на непонятливость собеседников.